«И кто же, по вашему мнению, убил мужа?» «Не беру судить». Кэтрин внезапно показалась, очень усталой, словно гневные слова забрали все ее силы. «Я не могу даже предположить, у Вильяма столько врагов...» В последнее время он с кем-нибудь ссорился, вмешалась Фишер. «Я не отвечу точно», – пожала плечами Кэтрин. «Слышала, что он конфликтовал с Адамом, но не могу утверждать, будто произошло что-то серьезное. Вильям никогда ни о чем не рассказывал». «А кто сегодня пригласил Сталкера на прием?» «Я. Вильям не занимался такими пустяками. Правда, я сообщил ему, что Адам приедет. Если бы мы не пригласили Сталкера, он счел бы это страшным оскорблением». «Благодарю вас», — сказал Хок. «Пока достаточно. Подождите, пожалуйста, в гостиной и попросите лорда Хайтаура зайти к нам». «Это все, о чем вы хотели меня спросить?» — изумилась Кэтрин. «Пока да», — ответила Фишер. Новые вопросы могут возникнуть позднее. Кэтрин Блэкстон медленно поднялась с кресла. «Найдите убийцу моего мужа. Неважно, как вы это сделаете, но обязательно найдите его». Она, не оборачиваясь, вышла из библиотеки. «Если она и лжет, — с тодаческим тоном сказал Хок, — то делает это блестяще». Я уже не слышала. Она, оказывается, в свое время была лучшей актрисой Хейвена. «Конечно». Теперь она чуточку потеряла квалификацию, но лгать честным лицом вполне и по силам. А если она говорила правду? У Доримонта могли быть свои причины солгать. Да, он мог приврать, но в любом убийстве есть такая малоприятная особенность. Главными подозреваемыми сразу становятся муж или жена убитого. У Кэтрин, конечно, достаточно оснований желать смерти мужа. Блэкстон мог закрывать глаза на неверной жены, но если связь зашла далеко... Ему не оставалось ничего иного, как развестись с ней или потерять к себе уважение. Ты слышал, что сказал Доримонт? Кэтрин обожала мужа, но деньги и известность любила больше. Став вдовой, она сохранила бы и то, и другое, еще и любовника в придачу. Ты права. Впрочем, в ее показаниях есть несколько пробелов. По ее словам, они поднялись на второй этаж. Она прошла в ванную, а выйдя, обнаружила, что дверь заперта. Поэтому сразу же спустилась к нам. Но ты помнишь, что между этими двумя эпизодами прошло не меньше 20 минут. Довольно много времени для принятия душа. И если она действительно стучала в дверь и звала мужа, почему никто ничего не слышал? Даже не упомянул об этом. Ведь услышав, кто-нибудь обязательно бы выглянул и поинтересовался, что случилось. Да, подтвердила Фишер, пока все сходятся в одном. Совсем недавно Блэкстоун серьезно поссорился с Садовым Сталкером. «Открытие, которое не приближает нас к разгадке!» Адам Сталкер. Дверь библиотеки распахнулась, и на пороге появился лорд и леди Хайтауэр. Лорд Родерик придержал дверь, чтобы она не закрылась. Оба остановились в дверях. «Я просил вас прийти одного, милорд», — холодно бросил Хок. «Меня не интересует, о чем вы просили», — отрезал Хайтауэр. «Нет ничего такого, о чем мы не могли бы говорить в присутствии моей жены». «Прекрасно». «Итак, где вы были в момент убийства?» «В своей комнате вместе с женой». «Это так, миледи?» – спросила Фишер. «Разумеется», – оскорбленно выдохнула леди Элен. «Благодарю вас», – буркнул Хок. «Пока вопрос исчерпан». Хайтаур ошеломленно уставился на него, но спустя секунду-другую снова принял привычную атакующую позу. «Я требую объяснить, почему мне не позволили осмотреть тело. Что вы пытаетесь от нас скрыть?» «Я сказал, что вопрос исчерпан, милорд», — сухо повторил Хог. «Вы можете вернуться в гостиную и попросить Адама Сталкера зайти в библиотеку, если, конечно, подобное поручение вас не затруднит». Хайтаур был не себя. Хог спокойно выдержал его разъяренный взгляд. Лорд отвернулся, взял жену под руку, и они покинули библиотеку, так хлопнув на прощание дверью, что звук еще долго эхом отдавался в маленькой комнате. «Никаких расспросов». Удивленно спросила Фишер. Ты не хотел уточнить детали? А какой смысл? Оба подтвердили алиби друг друга, а Хайтаур, судя по его поведению, не собирался нам ничего рассказывать. На любой наш вопрос он заявит, что мы суем нос не в свое дело. Возможно, ему и есть что сказать, но он прибережет это для нашего начальства. У него на лице написано, он жаждет нашего провала. Так он мстит за смерть сына но ведь убийца Блэкстоуна может оказаться безнаказанным. Хайтаур надеется, что завтра, как только спадет заклятие, прибудет целая команда, которой мы должны предоставить отчет. Если ему есть что сказать, он сообщит нашему руководству. Впрочем, я в этом сильно сомневаюсь. «Закон на нашей стороне», – рассердилась Фишер. «Мы можем заставить его говорить». «Не думаю. Хайтаур весьма влиятельный человек в городе. Он, конечно, теперь не главнокомандующий, но связей у него достаточно. Нет, Изабель, нам ничего не узнать от Хайтаура. Он не скажет нам ни слова до тех пор, пока ему не приставят нож к горлу. Придется добывать сведения от других». «Наверное, ты прав», – разочарованно произнесла Фишер. «Заметь, леди Элен настроена не так решительно. Попробую поговорить с ней позже. Не исключено, она скажет мне что-нибудь, как женщина женщине». «Попробуй, но намного не рассчитывай». Дверь снова отворилась, и в комнату вошел Сталкер. Ему пришлось наклонить голову, чтобы не задеть опритолоку. Он сел напротив стражей, и кресло жалобно заскрипело под его тяжестью. Даже сидя, Сталкер был на голову выше Хока.